125. Провозвестнице послана Матерь Агни-Йоги на землю. Явило мужество преданного сердца, не убоявшегося вызвать на бой силы тьмы. Сыной. Созвучие трудно из-за разности в вибрациях среды, тебя окружающей и нами. Поэтому лучшее сознание перенести в башню. Насыщу слово мое огненной силой, дабы было оно молотом, разбивающим тьму, молнией, пронзающим рак, мечом, сверкающим духом. Знай, что слова могут быть насыщены моей мощью. Ты в слово свое вкладывай силу свою, а я свою мощь. Но те, кто лепечет, те силу слова не имеют». Мы с неба призвали огонь из пространства. Мы дали вам в руки огонь. Слова, как огненные снаряды, прорезают слои атмосферы и мысль с собою несут. Но пустые слова, лишенные огненной мысли. Потому уловить мою мысль и облечь ее словами, значит огонь уловить и форму его заключить, как бы кристаллизация пространственного пламени. Труд этот нелегок. Требует помимо всего ассимиляции моего огненного луча. Ассимилируется луч центрами. Они должны быть до какой-то степени приоткрыты. Шершавость плотных условий сильно мешает, но силы нашедшей в себе их преодолеть будет победителем мощным. Потому столько напряжений, И усилий требуется почти всякий раз приложить, прежде чем провод со мной начинает действовать. Радуйся трудностям этим, ибо растет твоя мощь, их преодолевая. Можешь сегодня отметить, как напрягается тьма, чтобы помешать восприятию. Порадуйся и этому, ибо единением со мною побеждаешь ее». Цель тьмы свет потушить от меня исходящий, который в тебе. Но свету не дадим мы угаснуть. При стараниях и помощи тьмы он будет разгораться все ярче. Под ножием света послужит нам тьма. Отсюда, бессильной яростью и новые уловки, ухищрения, ты вышел, чтобы тьму победить. В руках мой сверкающий меч, а на челе Победитель. начертан мой знак. Насыщение организма лучом идет непрестанно, но осознается ярче всего в моменты общения. Цель — сделать осознание это постоянным. Это и будет предстоянием, непрерываемым перед Владыкою Света. Да, да, да. И иди, несмотря ни на что, какие бы мысли не залетали в голову. Мысли придут и уйдут, а я же останусь с тобою, и чувства придут и уйдут, и люди, дела их, и все, что тебя окружает, но я не уйду, и ты не уйдешь, и будем мы вместе с Яна. Радуйся, сын близости света, он не у всех, и пусть слово мое с тобою прибудет».